Патрик опять в растерянности сидел за письменным столом. Он заставлял себя найти какое-нибудь занятие, чтобы не сидеть, уставившись на телефон. Желание получить ответы на анализы крови было настолько сильным, что он прямо чувствовал его вкус во рту. Часы тикали немилосердно медленно. Он решил попробовать ликвидировать задолженности в кое-каких административных делах и достал бумаги. Через полчаса он по-прежнему ничего не С ними не сделал, а просто сидел, уставившись в пустоту. Усталость, вызванная плохим сном, давала себя знать. Он набрал в рот кофе и стоящие перед ним чашки, но сразу скорчил гримасу. Кофе успел остыть. Патрик встал с чашкой в руке, чтобы пойти и долить себе кофе, но тут внезапно зазвонил телефон. Патрик с такой скоростью схватил трубку, что часть кофе выплеснулась ему на письменный стол. — Патрик Хестрем произнес он в трубку. — Якоб пропал! Он был настолько настроен на звонок из судебно-медицинской лаборатории, что ему потребовалась секунда, чтобы переключиться. — Простите, это Марита Хульт. Моего мужа нигде нет со вчерашнего вечера. — Нигде нет. От усталости мысли работали вяло и неохотно. Он вчера не доехал до дома, и у своих родителей тоже не ночевал. Учитывая то, что произошло с Юханом, теперь он же совсем ничего не понимал. — Подожди, говори немного помедленнее. Что случилось с Юханом? Он лежит в больнице, в Удывала. Его избили, и неизвестно, выживет ли он. Представляете, если тот же человек напал на Якоба, он, возможно, лежит где-нибудь раненый». Паника в ее голосе нарастала, но теперь мозг Патрика включился. Однако они ничего не слышали об избиении Юхана Хульта, так что заявление, вероятно, приняли коллеги из Удевалы, Ему необходимо немедленно связаться с ними, но сперва главное успокоить жену Якоба. Марита, с Якобом наверняка ничего не случилось. Но я пошлю к вам кого-нибудь и свяжусь с полицией Удывала, чтобы узнать, что им известно про Юхана. Я не отношусь к твоим словам легкомысленно, но считаю, что пока повода для беспокойства нет. Такое иногда случается. Мы часто сталкиваемся с тем, что кто-то по той или иной причине предпочитает не ночевать дома. Возможно, Якоб разволновался после нашего с ним разговора, и ему требовалось немного побыть одному. Откуда мне знать? — Якоб никогда бы не остался где-то, не сообщив мне, где он, — взволнованно сказала Марита. — Он для этого слишком заботлив. Я тебе верю и обещаю, что мы сейчас же займемся этим. К вам кто-нибудь приедет поговорить, хорошо? ты не могла бы связаться с его родителями и попросить их прийти к вам, чтобы мы смогли заодно побеседовать с ними тоже. «Легче мне пойти к ним», — ответила Марит, похоже, испытывавшая облегчение от того, что конкретные шаги начнут предприниматься немедленно. «Тогда так и договоримся», — сказал Патрик, и в последний раз, заверив ее, что ей следует стараться не думать о худшем, положил трубку. После разговора былую пассивность у него как ветром сдула. Несмотря на сказанное «Марите», он тоже был склонен думать, что за исчезновением Якова кроется нечто иное, чем естественные причины. Если к тому же Юхана избили или попытались убить, или что-то в этом роде, то имелись веские основания для беспокойства. Для начала Патрик позвонил коллегам Вуды Валу. Вскоре он уже знал то немногое, что им было известно нападение. Накануне вечером кто-то так избил Юхана, что тот пребывает между жизнью и смертью. Поскольку сам Юхан не мог рассказать, кто это был, у полиции пока не имелось никаких версий. Они поговорили с Сольвейком и Робертом, но никто из них никого возле дома не видел. На мгновение Патрик заподозрил якобы, но эта мысль быстро оказалась несостоятельной. Избиение Юхана происходило в то время, когда Якоб сидел у них в отделении. Над следующим шагом Патрик засомневался. Существовало два задания. С одной стороны, он хотел отправить кого-нибудь в больницу Вудевалу, чтобы поговорить с Ольвейкой и Робертом и проверить, не знают ли они все-таки чего-нибудь. С другой стороны, ему требовалось послать кого-нибудь в усадьбу, чтобы побеседовать с семьей Якоба. После недолгих сомнений он решил поехать в Вудевалу сам, а в усадьбу послать Мартина и Йосту. Едва он встал, чтобы пойти и поговорить с ними, как зазвонил телефон. На этот раз звонили из судебно-медицинской лаборатории. Патрик с трепетом приготовился слушать, что может сообщить лаборатория. Возможно, в течение ближайшей минуты он получит тот фрагмент пазла, которого им не достает. Но даже в самых безумных фантазиях он не смог бы представить себе ответ, который получил. Всю дорогу до усадьбы Мартин и Йорста обсуждали в машине, сказанное Патриком. Никто из них этого тоже не понимал. Однако недостаток времени не позволял им особенно долго предаваться растерянности. Оставалось только наклонить голову и упорно пробиваться дальше. Перед лестницей у главного входа им пришлось перешагивать через два больших чемодана. Мартин с любопытством задумался над тем, кто здесь собирается уезжать. Вещей казалось больше, чем могло потребоваться Габриэлю для командировки, и багаж, к тому же, больше походил на женский, поэтому Мартин решил, что это Лайна. На этот раз их не пригласили в гостиную, а по длинному коридору провели на кухню, расположенную в другом конце дома. Мартину там сразу понравилось». Гостиная, конечно, была красивой, но в ней чувствовалась некоторая обезличенность. На кухне же царил уют, в ней присутствовала сельская простота, противоречащая элегантности, которая словно удушающим туманом окутывала всю усадьбу. В гостиной Мартин чувствовал себя деревенщиной, а здесь ему сразу захотелось закатать рукава и начать помешивать в больших кастрюлях с кипящим содержимым. За огромным грубоватым кухонным столом, прижавшись к стене, сидела Марита. Казалось, будто она ищет защиты в пугающей и неожиданной ситуации. Откуда-то издали до него, доносились детские возгласы, и, вытянув шею, посмотрев в выходящее в сад окно, он увидел двоих детей, якобы и Мариты, которые бегали и играли на большом газоне. Все лишь кивнули друг другу в знак приветствия. Потом они сели за стол к Марите. Атмосфера показалась Мартину какой-то странной, но он не мог определить, чем именно. Габриэль и Лайна сели максимально далеко друг от друга, и он отметил, что оба усиленно стараются друг на друга не смотреть. Вспомнив о вещах перед дверьми... Он сообразил, что Лайны, видимо, рассказала Габриэлю о своем романе с Юханосом и его результате. Ничего удивительного, что атмосфера кажется непроницаемой. Багаж на улице тоже получил свое объяснение. Лайны удерживала в усадьбе только их общее волнение по поводу исчезновения Якоба. «Давайте начнем сначала», — предложил Мартин. «Кто из вас видел Якоба последним?» Лайны слегка помахала рукой. «Я». «Когда именно?» — продолжил расспрашивать Йоста. «Около восьми» после того, как забрала его у вас». Она кивнула в сторону полицейских, сидевших напротив нее. «Где вы его высадили?» — спросил Мартин. «Прямо у въезда в Гордон. Я предлагала довести его до дома, но он сказал, что в этом нет необходимости. Если подъезжаешь к дому, то там довольно затруднительно разворачиваться, а пройти оставалось всего пару сотен метров, поэтому я не стала настаивать». «А в каком он был тогда настроении?» — продолжил Мартин. Она осторожно покосилась на «Габриэля». Они все понимали, о чем идет речь, но никто не решался сказать об этом прямо. Мартина осенила, что Марита, наверное, еще ничего не знает об изменении в родственных отношениях якобы. Но сейчас считаться с этим он, к сожалению, не мог. Им необходимо выяснить все факты, и предаваться игре слов нельзя. Он был... Лайна подыскивала подходящее слово. Задумчив. Я бы, пожалуй, сказала, что он был в шоковом состоянии. Марита растерянно посмотрела на Лайны, а потом на полицейских. «О чем это вы говорите? Почему Якоб мог быть в шоке? Что вы с ним вчера сделали? Габриэль ведь сказал, что его больше не подозревают, так почему у него мог быть шок?» Лицо Лайны слегка вздрогнуло в качестве единственного признака бушевавших у нее в душе эмоций, но она спокойно накрыла рукой руку Мариты. «Дорогая, Якоб узнал шокирующую новость». Я много-много лет назад кое-что совершил и долго носил это в себе. Но благодаря полиции...» — она бросила злобный взгляд в сторону Мартина и Йосты, и Якоб вчера вечером об этом узнал. «Я все время собиралась рассказать ему, но годы так быстро бежали, а я, наверное, все ждала подходящего случая». «Подходящего случая для чего?» — спросила Марита. «Чтобы рассказать Якобу, что его отец Юханас, а не Габриэль». При каждом слове этого предложения Габриэль корчился и вздрагивал, словно бы каждое слово кинжалом вонзалось ему в грудь. Но шока у него больше не было. Его психика уже начала усваивать изменения, и слышать о нем было не так тяжело, как в первый раз. — Что ты говоришь? Марита смотрела на Лайна и Габриэля выпученными глазами. Потом она сникла. — Господи, это его наверняка сломило. Лайна вздрогнул, словно получив пощечину. «Что сделано, то сделано», — проговорила она. «Сейчас самое важное — найти Якоба, а потом она засомневалась. Потом будем разбираться с тем другим». «Лайна права. Чтобы не показал анализ крови, вот здесь Якоб мой сын», — Габриэль взялся за сердце, — «и мы должны его найти». «Мы его найдем», — сказал Йостон. «Возможно, не так уж странно, что ему захотелось ненадолго затаиться и все обдумать». Мартин был благодарен за отеческую надежность, которую при желании умел включать Йоста. Сейчас она идеально подходила для того, чтобы пригасить их волнение, и Мартин продолжил спокойно задавать вопросы. «Значит, до дома он так и не добрался?» «Да», — ответила Марита. Лайне позвонила, когда они отъезжали от здания полиции, так что я знала, что его отпустили. Но потом, когда он не появился, я подумала, что он наверняка поехал с ней домой и остался там ночевать. Конечно, это было не слишком на него похоже, но, с другой стороны, на него и всю семью в последнее время оказывалось такое давление, что я подумала, ему, возможно, требуется поехать домой к родителям. Произнося последние слова, она бросила робкий взгляд на Габриэля, но тот лишь слабо улыбнулся ей. Потребуется время, чтобы разобраться с понятиями. «Как вы узнали о том, что произошло с Юханом?» — спросил Мартин. «Нам рано утром позвонила Сольвик». «Я думал, вы...» — «Сори», — удивился Мартин. «Да, пожалуй, это можно так назвать. Но я полагаю, что семья — это семья, и когда случается что-то серьезное...» Габриэль умолк. «Линда сейчас там. Оказалось, что они с Юханом общались гораздо теснее, чем нам было известно». Габриэль усмехнулся странноватой горькой усмешкой. «Вы ничего больше не слышали?» — спросила Лайна. Йос-то отрицательно покачал головой. «Нет. Последнее, что мы слышали, что положение не изменилось. Но Патрик Хедстрем сейчас едет в Удывалу, так что посмотрим, что он скажет. Если что-нибудь изменится, в любом направлении вы наверняка узнаете так же быстро, как мы. Я имею в виду, что Линда, наверное, сразу вам позвонит». Мартин встал но, думаю, теперь у нас есть все необходимые сведения. — Вы считаете, что убить Юхана пытался тот же, кто убил эту немку? Нижняя губа у Мариты слабо дрожала. Было понятно, о чем она на самом деле спрашивает. — Нет никаких причин так думать, — дружелюбно ответил Мартин. — Я уверен, что мы скоро узнаем, что произошло. Ведь Юхан и Роберт периодически вращались в довольно сомнительных кругах, поэтому более вероятно, что следы ведут туда. «А что вы собираетесь делать, чтобы искать якобы?» — упорно продолжала Марта. «Прочесывать местность?» «Нет, вероятно, мы начнем не с этого. Я искренне считаю, что он где-то отсиживается и размышляет над э, ситуацией и может появиться дома в любой момент. Поэтому вообще-то будет лучше, если ты посидишь дома и потом сразу позвонишь нам, когда он придет домой. Окей?» Никто ничего не сказал, и они восприняли это как согласие» пока они действительно мало что могли сделать. Правда, Мартин вынужден был признать, что не питает такого большого оптимизма, какой пытался внушить семье Якоба. Слишком странным казалось совпадение, что Якоб исчез тем же вечером, когда избили его кузена или брата, или как там теперь следует говорить. На обратном пути в машине он поделился этим соображением с Йостой, который согласно кивнул. Он тоже нутром ощущал что-то не так. В действительности странные совпадения происходят довольно редко, и полицейский не может на них полагаться. Они надеялись, что Патрик сумеет узнать что-нибудь еще.